Курочка-ряба. Не курица, а настоящее сокровище. Характер. Терпеливая, умеет утешить и найти выход из положения. Не плачьте, дедушка и бабушка, снесу я вам яичко другое, не золотое, простое. Курочка-ряба — одна из самых добрых героинь русских сказок. Посудите сами — Она так любила дедушку и бабушку, что сумела каким-то чудом снести для них золотое яйцо. Конечно, хотела помочь старикам. Продав яйцо на базаре, они могли бы разбогатеть. Но дальше все пошло не по плану. Дед и баба чего то решили яйцо разбить. То ли сослепу не разобрали, какое счастье им привалило, то ли решили, что внутри еще что-то есть. На помощь прибежала мышка, спортсменка-каратистка, и одним ударом хвоста разбила яйцо в дрепеске. Тут-то старик со старухой поняли ошибку и зарыдали, но если бы на этом все и закончилось, у сказки есть продолжение. Дед и баба плачут, сорока ногу изломала, тын расшатался, дуб с себя листочки пошибал, попова дочь ведра разбила. Пошли беды по всей деревне, В неумелых руках богатство счастья, увы, не приносит. Родня. Дед и баба. Был ли у курочки рябы муж, петушок золотой гребешок, и дети цыплята, сказка умалчивает. Внешний вид. Рябой окрас. Профессия. Наседка. Суперспособности. Нести золотые яйца. Как все таки она это делает? Надо проверить, на какой именно грядке курочка ряба клюет червячков. Вдруг там пролегает золотая жила. Ученые ищут в сказке про курочку глубокий смысл. Может быть, яйцо ⁇ это символ нашей Вселенной? Куры с учеными не согласны. Для них яйцо ⁇ это просто яйцо.